Рассказывает Ольга Фоменкова. «Год назад я уже присылала хвостушки арбузные эпопеи. Приятная стабильность. Тележка радости для родителей и персонала прекрасна сама по себе. Но вот арбузик для ребенка, которому через неделю исполнится три года, это да». Маняша — малышка, которая не сделала ни одного самостоятельного вдоха в своей жизни. В родах ее интубировали. Родители научились понимать несносный характер крошки по мониторам аппаратов. Маня плохо себя ведет. Мане так не нравится. А вот с вами она тихая, не то что с мамой. Арбуз Маня любит. Я вижу ее почти каждый день и уверена, что слова — не самая главная коммуникация у хомо сапиенс.